Глава 101 Филипп позвонил, в окне показалась чья-то голова, и через минуту на лестнице послышался шумный топот. Это бежали вниз дети, чтобы отворить ему дверь. Он наклонил к ним для поцелуя бледное, измученное, исхудавшее лицо. Его так растрогала эта бурная, восторженная встреча что он под каким-то предлогом задержался на лестнице, ему надо было прийти в себя. У Филиппа совершенно разошлись нервы, и любой пустяк мог довести его до слез. Дети спросили, почему его не было в прошлое воскресенье. Он ответил, что заболел. Они расспрашивали, чем именно. Чтобы их позабавить, Филип назвал загадочную болезнь, с одним из тех варварских, неудобопроизносимых произносимых названий, которыми изобилуют медицинские справочники. Дети просто зашлись от удовольствия. Они втащили Филиппа в гостиную и заставили его повторить мудреное слово для просвещения отца. Атель не встал и пожал ему руку. Он пристально поглядел на Филиппа. Впрочем, его круглые навыкти глаза всегда глядели пристально, но почему-то на этот раз... Филипп почувствовал какую-то неловкость. «Нам вас не доставало в прошлое воскресенье», — сказал Ательни. Филипп всегда смущался, говоря неправду, и был красен как рак, когда кончил объяснять, почему он не пришел. Тут вошла миссис Ательни и поздоровалась с ним. «Надеюсь, вам теперь лучше, мистер Керри», — сказала она. Он не мог понять, как она услышала, что он болел, дверь на кухню была все время закрыта, а дети не отходили от него ни на шаг. «Обед будет готов, только минут через десять», — сказала она, как всегда медленно растягивая слова. «Не съедите ли вы пока что стакан Гоголь-Моголя?» Она смотрела на него озабоченным взглядом, и Филипп опять почувствовал себя неловко. Он заставил себя рассмеяться и сказать, что совсем не голоден. Салли пришла накрыть на стол, и Филипп принялся над ней потрунивать. В семье любили шутить, что она станет такой же толстухой, как родственница миссис Ательни, тетка Элизабет. Дети ее и в глаза не видели, но считали образцом непристойной полноты. «Послушай, Салли, что это с тобой случилось с тех пор, как мы не виделись?» — начал Филипп. По-моему, ровно ничего. А мне кажется, ты потолстела. Зато уж о вас этого никак не скажешь, — возразила она. Прямо скелет. Филипп покраснел. Ну, тюкакю, и ты, брут, — воскликнул ее отец. Смотри, заплати штраф. Мы срежем один волос с твоей золотой головки. Джейн, ступай за ножницами. Ну Но он же и правда похудел, стоял на своем сале, одна кожа до да кости. Это совсем другое дело, дочка. Он волен худеть, сколько ему вздумается. А вот твоя толщина нарушает всякие приличия. Ательни с гордостью обнял дочку за талию, откровенно ею любуясь. «Дай-ка мне накрыть на стол», — сказала она. «Если я и в теле, некоторым это даже нравится». «Ах, девчонка!» — воскликнул Ательни, драматически воздев руки. «Она намекает, что Джозеф, сын Леви, который в Холборне торгует бриллиантами, предложил ей руку и сердце». «Ты приняла предложение, Салли?» — спросил Филипп. «Будто вы не знаете отца, он все выдумал». «Ах, так!» — продолжал Ательни. Если он не сделал тебе предложение, клянусь святым Георгом из Старой Англии, я схвачу его за шиворот и спрошу, какие у него намерения. Садись, отец, обед готов. Пойдемте мыть руки, дети, и не вздумайте хитрить. Я все равно проверю, чистые ли они, прежде чем вы сядете за стол, имейте это в виду. Пока Филипп не поднес вилку к рту, он думал, что у него волчий аппетит. Но оказалось, что его желудок не принимает пищи, и кусок с трудом лезет в горло. Он как-то отупел и даже не заметил, что Ательни, вопреки своей привычке, почти не разговаривает. Филиппу приятно было сидеть в уютной комнате, но помимо своей воли он то и дело поглядывал в окно. На дворе стояла непогода, хорошие дни миновали, стало холодно, дул резкий ветер в окно, то и дело кристалл дождь. Филипп думал, куда ему деваться в эту ночь. Атрине рано ложились спать, нельзя было оставаться здесь позже десяти. Сердце его сжималось при мысли, что придется выйти в эту промозглую темень. Здесь у друзей она казалась ему куда более страшной, чем когда он был на улице один. Он утешал себя тем, что и многие другие... «Тоже останутся в эту ночь без крова». Он пытался отвлечься беседой, но не успел закончить фразу, как стук дождя в окно заставил его вздрогнуть. «Погода совсем как в марте», — сказал Ательни. «Не хотелось бы мне пересекать такой день ла -Манш. Они кончили обедать, вошла Салли и стала убирать со стола. «Хотите подымить этой дрянью?» — спросил Ательни, протягивая ему двухпенсовую сигару. Филипп взял и с наслаждением затянулся. Сигара удивительно успокоила его. Когда Салли уносила посуду, Ательни велел ей закрыть за собой дверь. «Теперь нам не помешают», — сказал он, обращаясь к Филиппу. «Я условился с Бетти, чтобы она не впускала детей, пока я их не позову». Филип растерянно на него взглянул, но прежде чем он успел сообразить, о чем идет речь. Атель непривычным жестом поправил очки на носу и продолжал В прошлое воскресенье я написал вам письмо, не понимая, куда вы пропали. Не получив ответа, я в среду зашел к вам на квартиру. Филип отвернулся и ничего не сказал. Сердце у него отчаянно колотилось. Молчал и Ательник. Вскоре эта тишина показалась Филиппу невыносимой, но он не мог выдавить ни слова. Хозяйка сказала, что вас не было дома с субботы и что вы задолжали ей за целый месяц. — Где вы ночевали всю эту неделю? Филипп ответил, через силу уставившись в окно. — Нигде. Я пытался вас найти. «Зачем?» «Нам с Бетти тоже не раз приходилось туго. Да еще у нас на руках были дети. Почему вы не пришли к нам?» «Не мог». Филипп боялся, что расплачется. Он чувствовал страшную слабость. Закрыв глаза, он нахмурился, пытаясь овладеть собой. Он даже рассердился на Атальне за то, что тот не хочет оставить его в покое. Он был совсем разбит. Все так же, не открывая глаз, он медленно, чтобы не дрожал голос, поведал историю своих злоключений за последние несколько недель. С каждым словом ему самому становилось все яснее, что он вел себя как безумец, и это еще больше затрудняло его исповедь. Он был уверен, что Атальни сочтет его круглым дураком. Теперь вы. «Поживете у нас, пока не найдете какой-нибудь работы», — сказал Ательни, когда он кончил. Филипп вспыхнул. «Это ужасно мило с вашей стороны, но я вряд ли смогу воспользоваться вашей любезностью». «Почему?» — Филипп не отвечал. Он отказался, даже не подумав, боясь, что будет им в тягость. По своему характеру он неохотно принимал одолжение. К тому же он знал, что Ательни с трудом сводит концы с концами. У них нет ни средств, ни места, чтобы содержать постороннего человека. — Вы обязательно поселитесь у нас, — сказал Ательни. — Торп ляжет с кем-нибудь из братьев, а вы будете спать на его кровати. Что касается еды, одним ртом больше, одним меньше, это дело не меняет. Филипп боялся заговорить, и Ательни, подойдя к двери, позвал жену. — Бетти! — сказал он, когда она вошла. — Мистер Керри будет у нас жить. — Вот и отлично, — сказала она. — Пойду приготовлю постель. Она сказала это сердечным дружеским тоном, как что-то само собой разумеющееся, и растрогало Филиппа до глубины души. Его всегда волновало до слез, когда люди относились к нему сердечно, он к этому не привык. Вот и теперь он не мог больше сдерживаться. Две крупные слезы скатились по его щекам. Супруги Ательни обсуждали, как его получше устроить, и делали вид, что ничего не замечают. Когда миссис Ательни вышла, Филипп откинулся в кресле и, глядя в окно, усмехнулся. Да, не слишком-то хороша погода, чтобы ночевать на улице.